«Эпилог. Блин, столько вопросов. Это прозвучит банально, но а что дальше? О, я ждал этот вопрос. Но дальше для меня сидеть и не допустить катастрофы этого не худшего из миров и еще трех соседних. Для твоего друга Локи завоевывать себе новых верующих, творить подвиги, короче, снова стать богом». Для твоих друзей, оставшихся везде, и врагов, сумевших сбежать, время, когда они смогут начать развиваться, а не быть роботами. А для тебя, реши сам, мир жив. Но еще примерно полчаса я могу вписать в него любое развитие истории. Хочешь? Отправлю тебя домой, сотру воспоминания о Алексе Павлове из памяти всех. Директором ССГ тебе уже не стать, потому что игровые миры затерлись, но получишь от своего начальства большую денежную премию за спасение людей. Сможешь уйти с работы и заняться чем хочешь, или же можешь остаться тут, но тогда тебе придется окончательно стать воином дорог, богом-защитником этого мира, и из нас двоих ты будешь абсолютно свободен. Как воин дорог, ты можешь странствовать по всем дорогам, вершая локальную справедливость своим перехватчикам, снайперской винтовкой, молотом и прочим. Как бог, ты должен защищать мир от вторжения иных сущностей или от шалостей местных богов, решай сам. Научти, чтобы стать защитником, тебе придется пройти еще немало дорог и отыскать Макса Рокотански. Ты должен получить его отказ от права быть Богом и сделать это лично». «Стоп, ты сказал, что Луки жив, но как? Его же тут убил Гермес, я своими глазами видел». Он начал раздражаться. «Но так посмотри внимательнее». Я подошел к трупу своего недолгого приятеля и побратимы и перевернул его. Вместо насмешливой рожи Локи на меня смотрела мертвая, унылая и пустая рожа шакала, облаченного в доспехи Ореса. Кстати, точно. Я протянул руку, и доспехи сами снялись с тела, запрыгивая ко мне в инвентарь. Прикольно. Исчезли статы, исчезли таймер навыков, как и иконки, но я каким-то внутренним чутьем знал, как их использовать. А вот инвентарь остался вызываемый теперь мысленным усилием. Как и когда Локи это провернул, я вспомнил. Ведь бедный Коля был всего лишь мясной куклой с минимумом функций, созданным для того, чтобы стать аватаром Локи. А сам он просто сбежал в основное тело в момент смерти и сейчас, скорее всего, несется сюда. «Все, ты убедился». «Давай еще свои вопросы и думай быстрее. В действительности, что бы ты ни выбрал, действовать надо максимально резво. Структура любого из миров терпеть не может таких вмешательств. Если в этом, еще не закостеневшем, любые мои действия пройдут легко и просто впишутся в картину мира, то там, в теперь уже чужом, очень напряженно. Еще и тамошним защитникам придется договариваться. Драться с ним я не готов». «Так, ладно. Я подозреваю, что если я отвечу, что все же хочу пройти дорогу войны до конца, то времени поговорить мы еще найдем. Поэтому, первое, ты можешь воскресить моих товарищей, павших сейчас». «Я нет. Ты можешь. У тебя даже все средства для этого есть. Про одно ты стопудово забыл. Амулет. От окончательной смерти, подаренный тебе в гараже Грохторгом. Ты же его сать тогда отдал, не глядя, для психологической поддержки. Считай, что интуиция у тебя прокачана на сто процентов». «Дальше. Ланселот и не мертв, ты опять забыл, что он и человек, и снесенная башка всего лишь отключила питание. Но да, придется покопаться, чтобы починить, но... Я бог или нет? Он погиб, пытаясь спасти мое смертное тело, так что будет честно отплатить. Хе, хорошо быть снова способным на чудеса. Я что-то подзабыл уже, как это круто. Так, что еще? Макс? Он жив до тех пор, пока жив ты. «Разве что полностью обнулился в плане памяти, но это к лучшему. Перепиши его в соответствии со своими воспоминаниями о потерянной собаке. Они для тебя до сих пор слабое место. Каюсь, мой косяк. Как и Локи, я большую часть жизни присматривал за тобой, хоть и не так близко. И все время было ощущение, что у тебя в организме наглухо сломана эмпатия. Ты играешь в эмоции, не испытывая их. Стой, тот бомж в метро, у которого мы отобрали бойца, это же ты. Просто врванье и типа пьяный. Огу, заметь, ты тогда был абсолютно счастлив, а пес был болен еще до тебя, и ты его по-настоящему спас и вылечил. И никакой там магии и прочее, только психология. А то, что тебе потом было плохо, когда он все же умер, и плохо, 20 с лишним лет от ощущения, что ты мог его как-то спасти, это называется любовь и эмпатия». «И через это ты стал куда больше человеком. Я боялся, что ты замкнешься, ведь сколько раз тебе выпадала возможность вновь завести собаку, вплоть до клона того добермана, ты ни разу не повелся. Вместо этого пошел на войну, но все в итоге к лучшему». «Блин, в моей жизни хоть что-то из того, что было в ней важно, произошло без вашего вмешательства. Собаки ты, экстрим-спорт и магия Локи, война и фехтование арес, увлечение играми и программированием, ты и Гермес». «Я хоть что-то сделал сам». «Ага, ты сам и совершенно самостоятельно отказался от привязанностей, и сейчас сделаешь выбор. И скажи честно, в чем причина твоего недовольства? Тебя нигде и никто не принуждал и не принуждает до сих пор к действиям. Просто подталкиваем тебе под нос, интересное с нашей точки зрения и полезное. На тот случай, если ты все же согласишься на предложение...» «Ой, блин, психолог нашелся». Воршливо ответил я. «Можно подумать. Ты не понимаешь, что я уже согласился. Выбор-то, мягко говоря, отсутствует. Там скукота и отсутствие перспективы. Тут целых четыре новых мира и работы не хуже, чем у сэра Макса. Векс... Экса... Стоп!» «Не-не-не-не-не. Это ты сам тоже. Я не при делах. И читал, и перся от всего ты самостоятельно. Я такое не мог никак отследить, да и повлиять тоже». «Вот твоя везуха там, в реале, это в половине случая влияние кого-то. На войне сразу и Ареса, и Локи, и Гермеса. В каких-то бытовых моментах Локи. А я просто знал, что они будут подыгрывать тебе, и планировал, что это все перенесется сюда, виртуал, в виде цифрового слепка, никак не зависчивать от них, а значит, ими еще никак и не управляемого». «Бинго! Я был прав». И в итоге ты самый везучий сукин сын во всей этой игровой вселенной, никак, заметьте, не обязанный за это никому. Ладно, с этим понятно. Так что надо то отменять теперь, чтобы решить вопрос со становлением этим вашим э, защитником? Но как? Тебе надо пройти путь поиска и становления, все как полагается в хорошей сказке. А тогда что это было тут, в ртане? Ну, ты только не обижайся, это была песочница с циферками еще и тщательно расчерченная странником, которому нужно было принести в жертву не просто душу человека-кандидата, а ему хотелось влить в мир сразу же побольше силы. И он захотел сначала сделать тебя юным, скажем так, божеством, а уж потом и только потом убить тебя. Так что подыгрывало все и вся. И твои домашние заготовки, его дорога из крошек в виде снаряжения бога и направляющих тебя врагов, А теперь тебе надо по-настоящему пройти испытание судьбы, и не тут. Тут ты слишком силен уже. Слушай, как тебя? кицалькуатель? Давай ты будешь меня называть или Лекс, или просто Творец. Кицаль умер 300 лет назад, и не стоит ворошить его прах. Хорошо, Лекс. Выражайся, пожалуйста, попроще. Павсная путь поиска и становления звучит прекрасно, но можно мне гайд какой-то? Гайд? Ха! «Ты все-таки слишком человек и геймер. Что ж, вот тебе гайд. Если ты готов, я отправлю тебя туда, куда ушел в поисках тихой жизни Макс Рокотанский. И ты должен получить у него благословение на становление защитником. Как ты это сделаешь, не моя проблема. Все, ах да, туда попал тот, кого быть в той вселенной не должно. Но он уже там и нарушает баланс в сторону, скажем так, и деструктивного состояния всего мира». В подобное дерьмо я, как творец, обязан вмешаться, и я вмешиваюсь, посылая туда тебя. Так, стоп, а где мои бонусы, как посланника высшей силы? Ну ты наглец. Бонусы, говоришь? Окей, твоя снаряга. Та, что досталась с таким трудом, она остается твоей и перенесется хоть и в измененном виде, даже свойства дробовика сохраню. И твои друзья, без которых ты бы тут не потянул. Ланселот, наверное, этот наемник, и еще кого-то найдешь, придется его воскресить. Они идут с тобой. Вот твои бонусы. Готовая группа. Паладин, маг, целитель и ассасин. И предметы, которые нельзя украсть, зато можно улучшить. Мне как-то не нравятся эти слова. Паладин, целитель. Ты куда нас собрался отправить, многомудрый создатель? В магическое средневековье. Куда еще? Я зря что ли его придумывал? ненавижу фэнтези. Но на этом месте картинка поплыла, и мех двор растворился в моих глазах затягиваемый переной, из которой рывком проступил песчаный пляж, на котором я лежал, раскинув руки. Но это уже совсем другая история.